Он не сомневался, что его неожиданный визит будет ей тем более приятен. Нус! начал он мягко ходя в спальню, ты, я вижу, все еще здесь. Я встретил по дороге доктора, и он мне прочел целую лекцию насчет твоих кровяных шариков. Оказывается, они необыкновенно стойки. Миссис Броуди при виде мужа не сделала ни малейшего движения, и только блеск глаз показывал, что она жива. За шесть месяцев, что прошли с того дня, как она окончательно слегла, она страшно изменилась. Кто не наблюдал, как она таяла постепенно, изо дня в день, тот не узнал бы ее сейчас, хотя она и раньше имела болезненный вид. Ее тело под простыней напоминало скелет с нелепо торчавшими костями бедер. Одна только дряблая кожа покрывала длинные, тонкие кости рук и ног а туго обтягивавшая скулы кожи лица, походила на сухой пергамент, на котором темнели впадины глаз, нос и рот. Губы у нее были белые, пересохшие, потрескавшиеся, на них, как чешуйки, висели темные клочки сухой кожи, и над впалыми щеками, каким-то неестественным бугром, выдавались вперед лобные кости, обрамляя это жуткое лицо. По подушке разметались пряди седых волос, тусклых, безжизненных. Слабость ее так бросалась в глаза, что, казалось, она даже дышит с неимоверным усилием, и эта слабость мешала ей ответить на замечания мужа. Она только посмотрела на него с выражением, которого он не мог разгадать. Казалось, он уже ничем не может уязвить ее. «Ты не нуждаешься ли в чем?» Продолжал он тихим голосом и с напускной заботливостью. «Если у тебя все, что нужно для этих твоих кровяных шариков? Лекарств, я вижу, у тебя во всяком случае достаточно. Богатый выбор. Одна, две, три, четыре, считал он. Четыре бутылки, и все разные. Видно, и тут имеет значение разнообразие». «Милая моя, если ты будешь пить лекарства в таком количестве, так придется опять делать заем у твоих достойных приятелей в Глазго, чтобы уплатить за все это». Где-то в глубине глаз, которые одни только жили на этом изможденном лице, снова открылась давняя рана и зажглась тоскливая мольба. Пять месяцев тому назад она, доведенная до отчаяния, вынуждена была сознаться мужу в том, что задолжала ростовщику. И уплатив ее долг полностью, Броуди с тех пор ни на минуту не давал ей забыть эту несчастную историю. И сотни различных нелепейших способов, пользуясь всяким удобным и неудобным случаем, напоминала об этом. Даже ее взгляд не тронул его, потому что он сейчас... Не чувствовал к ней никакого сострадания. Ему казалось, что она вечно будет медленно умирать, будет бесполезным бременем его жизни. «Да, да», — продолжал он благодушно, — «ты, оказывается, большая мастерица истреблять лекарства. Такая же мастерица, как растрачивать чужие деньги». Он вдруг резко применил тему и серьезно осведомился. Видела ты сегодня своего примерного сына?» «Ну, конечно, видела», — продолжал он, прочитав в ее глазах безмолвный ответ. «Очень рад, очень рад. Я думал, что он еще не встал, но вижу теперь, что ошибся. Впрочем, внизу он не появлялся. За последнее время я ни разу не достоился счастья его видеть». Тут она, наконец, заговорила шепотом, с трудом шевеля, немевшими губами. Мэт все это время был мне добрым сыном. — Что же, долг платежом красен, — иронически возразил Броуди. — Ты была ему такой доброй матерью. Результат твоего воспитания делает честь вам обоим. Он остановился, видя, как она слаба, и вряд ли сам понимая, почему говорить с ней таким образом. Но брала вверх укоренившаяся годами привычка, К тому же он был озлоблен своими невзгодами. И продолжал все так же тихо. «Да, нечего сказать. Славно ты воспитала своих детей. Взять хотя бы Мэри. Чего еще можно пожелать?»